36. Она его хотела заловить. Мадам Деляна закрыла дверь в кухню, чтобы муж не слышал. Ему не нравятся эти пересуды. Однажды я пылесосила, задела ее сумку. И оттуда выпала бумажка, а на ней кровью как будто заклятие. На Ноэля и его деньги. Анна уже ходила беременная. Мария ее не любила. Они расповздорили, и Анна сказала, «Ты уйдешь отсюда и не вернешься. Ты мне не конкуренция». Мы все думали, о чем она, а это было о доме. Ведь целое состояние. Когда я сказала Ане, что Мари погибла, у нее такое лицо сделалось, как если бы она оторопела, что получилось. А что произошло с Мари? Вроде отравление. Паулу, мексиканец, к которому она уехала, исчез. Мадам Деляна вертела в руках варежку для горячего. Ее не стало в начале января. Марина любила пересматривать альбомы Мари. Чёрно-белые пейзажи, двумя руками нарисованные. Удивительно. «Сколько у тебя нашлось бы общего с моей дочерью?» Марина кивнула, но думала о другом. «А вы не боитесь, что Клелия будет похожа на мать?» Эта женщина Анна Гуль, встала между ней и девочкой. «Как избавиться от мысли, что Клелия — частичка человека, готового на подлость? И этот человек её воспитывает?» «Не будь...» Не будь у и матери, Марина приняла бы ее безоглядно и не знала бы она этой неуютной ревности. но Нуэль хватает на руки Клелию, фурчит ей в загривок, Клелия верещит, и там, в их мирке, больше нет места. Марина стоит рядом, улыбаясь, но улыбка ее пуста.